«Твердая величина, меня нелюбящий. Я же для него икс, его нелюбящий и значащий только потому и тем, что его нелюбящий. Я не любила Брюсова, он не любил кого-то из молодых поэтов, да еще женщину, которых вообще презирал. Этого у меня к нему не было».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 Дерзила директору, ректору, а не классному наставнику. В моем дерзании было благоговение, В его задетости — раздражение, Значительность же вражды, Прямой зависимости от значительности объекта. Посему в этом романе не любви, выигрыша, Ибо единственный выигрыш всякого нашего чувства, Собственный максимум его выигрыша была я.